Тон он на этом совете задавала единственная присутствовавшая в нем женщина. Изабель де Сурди, урожденная Бабу де ля Бурдейзер, отнюдь не была образцом добродетелей. В семье Бабу слово «добродетель» не знали вообще. Но это была, безусловно, очень умная женщина. Она заменила мать детям де стре после того, как их настоящая мать, прекрасная Франсуаза, сбежала в Овернь с избранником своего сердца, молодым Ивом де Легером. Войдя в роль приемной матери, она делала все возможное для того, чтобы ее племянницы были счастливы, несмотря ни на какие преграды и трудности. До сих пор... Она считала, что Бельгард был хорошей партией для Габриэль, однако мнение ее изменилось после того, как король начал оказывать Габриэль столь пристальное внимание, тем более, что дела семьи были не столь уж блестящи. Действительно, Антуан де Стре показал свою полную несостоятельность в делах военных. И сторонники Лиги просто выгнали его с поста губернатора Ла Фера. В то же время те же сторонники Лиги изгнали из Шартра господина де Сурди, который занимал в этом городе аналогичный пост. Что же касается канцлера де Шеверни, являвшегося губернатором всей провинции Шартра, то его тоже выгнали, учитывая все это. Изабель де Сурди заявила, «Единственным человеком, который может вернуть нам все, что у нас было отнято, является король. А король по уши влюблен в Габриэль. Мы были бы последними глупцами, если бы упустили такую возможность. Нужно убедить Габриэль, чтобы она поняла, что положение любовницы короля...» Не самый плохой выход из создавшейся ситуации. Эта мудрая дама знала, о чем говорила, поскольку ее бабушка Мари Годен, законная супруга Бабу деля Бурдезиера, была сначала любовницей Франциска I, затем императора Карла V, и даже оказывала некоторые знаки внимания папе Павлу III который подарил ей прекрасный бриллиант. Теперь, поскольку новые короли не обращали внимания на госпожу Изабель де Сурди, нужно было сделать так, чтобы хотя бы ее племянница использовала предоставленный ей шанс. Тем не менее, Габриэль не выказывала особого воодушевления, когда ей описывали ожидавшее ее блестящее будущее. Она обожала своего дорогого бельгарда, желала только его и ничего слышать не хотела о короле, который одевался так некрасиво и от которого постоянно несло чесноком. Госпоже Изабель пришлось немало потрудиться, чтобы убедить Габриэль оставить свои капризы и помочь семейной лодке удержаться на плаву. «Ну что вам стоит оказать королю знаки внимания?» — убеждала она ее. «Только он может вернуть нам почет и владение, которых мы лишены так жестоко уже несколько лет». «Да он даже не властвует над всем своим королевством!» — резко ответила Габриэль. «Хорош король, скрывающийся где-то в провинции, когда в его столице...» Все относятся к нему враждебно. Дорогая, вы ничего не понимаете в мужчинах. Наш король будет великим. А что касается Парижа, то я уверена, что в самом скором времени он будет там. Да, он будет там. Но если какая-нибудь женщина к тому времени завоюет его сердце, которое пока полностью принадлежит вам то вам останется только плакать, как, впрочем, и всем нам. Господин Бельгард является главным конюшем, и, и он им и останется. Я восхищаюсь вами, когда вы непрерывно упоминаете господина Бельгарда, который уже давно не показывается здесь. Подумайте, племянница, и перестаньте, наконец, быть глупышкой. Будьте любезной с нашим повелителем, улыбайтесь ему, ободряйте его, отдавайтесь ему, наконец, но только тогда, когда он действительно докажет вам свою привязанность. А что касается Бельгарда, то вы ведь всегда можете оставить в своем сердце уголок и для него, но делать это нужно очень осторожно, если уж вы так в него влюблены. После такого урока госпожа де Сурди отправила своего Шурина в лагерь Сан-Ли, где в это время находился король, с тем, чтобы Антуан де Стре мог наилучшим образом защитить свои семейные дела. Нужно сказать, что в этих делах де Стре показал себя гораздо более умелым, чем при защите Лафира поскольку уже 29 января 1591 года король присвоил ему звание генерал-лейтенанта. Таким образом, соглашение было заключено. Оставалось только передать с рук на руки Габриэль. Где-то в середине февраля король, который думал направить свою армию на Руан, начал осаду города шартер причем единственной его целью, было угодить семье Де Стре и вернуть господину Де Сурди пост губернатора, о котором он так сожалел. Самым интересным в этой истории было то, что среди предводителей сторонников лиги находился сеньор Де Ля дядя Габриэль, и брат настойчивой Изабель. Это был один из членов семьи Бабу, который теперь не знал, за кого или против кого он должен был сражаться. Осада, которая, по мнению короля, не должна была продлиться долго, длилась до 19 апреля. И все это время осаждающие вели достаточно веселую жизнь. Габриэль приехала в лагерь со своей сестрой Дианой, получив соответствующие инструкции от своей тетки Изабель чтобы окончательно очаровать свою возлюбленную. Биарнец давал бесконечные баллы, концерты, раздражавшие осажденных жителей Шартра, так как мешали им спокойно спать. Именно во время этой довольно веселой осады красавица Габриэль, подталкиваемая одновременно голосом разума и настойчивостью своего воздыхателя, сдалась, наконец, на милость победителя, сделав это, по правде сказать, без всякого энтузиазма. Образ очаровательного главного конюшева, который, кстати, был совсем неподалеку, никак не мог исчезнуть из ее сердца. Следует отметить, что сделав Габриэль своей любовницей, Андрей IV, обнаружил, что имеет дело не с настоящей девушкой. Злые языки утверждали, что до него у нее было уже несколько любовников, а среди них король Андрей Третий, который, хотя и не отдавал предпочтения дамам, был все-таки ослеплен ее красотой и оказал ей знаки внимания. Тем не менее, какие-то приличия следовало все-таки соблюдать. — Новое положение Габриэль не позволяет ей более оставаться незамужней, — заявил однажды вечером Антуан де Стре своей невесте. — Нужно найти ей мужа. — И хотя бы какое-либо подобие мужа, — ответила госпожа де Сурди, явно намекая на то, что не будет иметь ничего против, если ее племянница пойдет по ее стопам. Действительно, в эту героическую эпоху, когда животные инстинкты ставились превыше всего, считалось все-таки, что девушка, даже если она не была уже таковой, не должна открыто сожительствовать с мужчиной, даже если этим мужчиной был сам король. Для замужних женщин это правило не действовало. Само собой разумеется, что падение Габриэль принесло немалые выгоды ее семье. Антуан Дестре стал губернатором Нуйона, его второй сын епископом этого города. Однако в семье Эстре более всего заботились о соблюдении приличий. Поэтому было решено попросить доброго короля Аннари найти супруга для Габриэль, И в этот раз Габриэль выказала большое неудовольствие. Если так уже необходимо было, чтобы она вышла замуж, то почему ее мужем не мог быть красавец Бельгард, столь дорогой ее сердцу? Молодая женщина считала, что это было бы хоть какой компенсацией за то, что она отдалась человеку, которого вовсе не любила. «Почему я не могу иметь мужем человека, которого я действительно люблю?» — сказала она своей тетке. «Если уж мне так нужен муж, я хотела бы выбрать его сама». «Об этом не может быть и речи, Габриэль. Только король может выбирать. И, уверяю тебя, он не выберет Бельгарда».